Харченко понимал, что вопросы журналиста не более чем вежливая болтовня, дежурные потуги создать видимость теплых отношений, дабы не утратить такой ценный источник информации из МВД. Поэтому ответил коротко и тоже дежурно, как отвечал на этот же вопрос многим другим. «Пора уже, а то на работе косо смотрят, подозревают, что я голубой. Что ж, тема исчерпана, дело сделано. Кофе и коньяк выпиты. Можно расплачиваться и расходиться по рабочим местам. В Главное управление по экономическим преступлениям и в редакции одной из самых популярных и читаемых газет страны. В понедельник утром Настя Каменская проснулась притихшей и подавленной. Никакой паники, никакой взбудораженности и в помине не было. На нее навалилась каменная апатия, когда не хочется ни пить, ни есть, ни шевелиться, ни глаза открывать, даже дышать не хочется. Но зато хочется в туалет, поэтому вставать и шевелиться все равно придется. Она умылась, выпила чашку кофе, потом две чашки чаю и попыталась составить примерное расписание на день. Когда идти на шапот то бишь на прогулку, сейчас, перед обедом или после него. Сейчас не хочется, но потом может пойти дождь. Хотя может и не пойти, зато сейчас можно почитать или посмотреть какой-нибудь фильм. Но если она отложит прогулку на потом, а дождь все-таки пойдет, то 15 минут лечебной ходьбы превратятся в двойную пытку. Нет, непродуктивно она мыслит, Настя даже рассердилась на себя. Такой простой вопрос не может решить. Что-то мешает ей думать, что-то скребет в душе, портит настроение, ноет, как незажившая ранка, которую все время теребят, сковыривая едва наросшую корочку. Это все Паша Дюжин со своими космическими законами и советами присмотреться к собственным проблемам. Нет у нее никаких проблем, тем более с мужчинами. Да откуда им взяться? В ее жизни существует только один мужчина, ее муж – Леша Чистяков. Разве в ее отношении к нему есть что-то неправильное? Она любит его как мужчину, ценит как друга и советчика, не изменяет ему даже мысленно. Что в этом может быть неправильного? Отчим? Нет, с ним отношения сложились с самого начала, как только мама вышла за него замуж. Настя называет его папой, любит как родного, и ни разу никаких конфликтов между ними не было. Брат Саша, сын и ее отца от второго брака. Тоже никаких проблем. Они искренне привязаны друг к другу, дружат с семьями, ходят друг к другу в гости. Правда, скорый год, как они, не виделись. Но это потому лишь, что Саша решил какое-то время пожить с семьей за границей. Через несколько месяцев они вернутся, и все снова будет как прежде. Все остальные мужчины, с которыми ее связывают хоть какие-то отношения, это ее коллеги по работе или начальники. С ними тоже никаких проблем. Но Почему же так зудит, так ноет ранка? Почему ее так задели слова дюжина? Или все-таки есть у нее проблема, в которой она сама себе не хочет признаваться? Она пойдет на прогулку прямо сейчас и будет думать, думать, думать. А вот за процессом мысли творчества и боль не так сильно будет ощущаться. Где наши кроссовки? Вот они, кроссовочки, новенькие, почти не ношенные. Лёшкин подарок. Где куртка? Так, правую руку суем в руках, следим за центром тяжести, чтобы не навернуться. Теперь левую руку застегиваем молнию кнопки.